Глава двадцать пятая Нырильщики пытаются выловить труп в восьмиугольном колодце. Буцзы в чижен Чижоуском, Ямыне преподносит треножник. Тянь и кунь дают начало миру. Их могуществу предела нет. Им подвластно все. Отдали неба до колодца где-то на земле. Можно неудачным кувырком вмиг на дно колодца угодить, но тем самым среди простых людей самым выдающимся прослыть. Примечание: цянь и Кунь» — две гексограммы древнекитайской книги перемен, использовавшиеся для гадания. Представляют из себя два начала мироздания, подобно небу и земле или инь и ян. Конец примечания. Итак, подоспели люди и помогли старику связать торговца и доставить в Ямынь. В это время правитель округа как раз занимался разбирательством дел. Торговца поставили на колени, и квартальный староста доложил правителю о происшествии в доме судьи Дяо. Правитель округа учинил торговцу допрос. Тот показал, что он здешний житель, зовут его Буцзы, что он возил в восточную столицу на продажу мыльные стручки, а на обратном пути повстречал женщину, имени которой не знает. Женщина попросила довести ее до Чижен-Чижову. Дескать, там живут ее родители, за что пообещала уплатить пятьсот монет. «Когда я довез ее до дома», — сказал торговец, — «она вошла и больше не вышла. Я долго ждал у ворот». А тут появился старик и говорит, что это дом судьи Дяо, и в нем никто не живет. Платить мне он отказался. Тогда я уговорил его вместе со мной осмотреть дом. Женщина оказалась там, и как увидела нас, так прыгнула в колодец. Никто ее к этому не принуждал. Правитель округа распорядился отправить Буцзы в тюрьму, после чего вызвал доверенного чиновника — и поручил ему на следующий день выловить утонувшую из колодца. Утром чиновник отправился в дом судьи Дяо. Следом за ним стражники вели бузы. Увидев их, любопытные стали переговариваться между собой. В доме судьи Дяо и никто не осмеливается жить, ведь там водится нечистая сила, а по ночам слышны вопли демонов. Поглядим, как они будут вылавливать труп. Прибыв на место, чиновник уселся в принесенное для него кресло и распорядился. «Вызвать сюда ныряльщиков. Мы здесь хором отозвались те». «Господин правитель округа приказывает вам спуститься в колодец и найти труп утонувшей женщины», — сказал им чиновник. «Мы только что осматривали колодец. Он глубиной не меньше пятидесяти сажений», — отвечали ныряльщики. Просто так в него не прыгнешь, придется установить ворот и спускаться на веревки. И еще понадобится большая бамбуковая корзина, крючья и бронзовый колокол, который спускающийся мог бы зазвонить в случае опасности, чтобы его сразу вытащили. По приказанию чиновника, все необходимое было немедленно доставлено. Один из ныряльщиков обвязался веревкой, взял корзину и колокол и спросил, «Разрешите спускаться, господин!» «Спускайтесь!» — распорядился чиновник. Нырельщик сел в корзину, трое опустили ее в шахту колодца, а четверо стали медленно раскручивать ворот. Не успела корзина опуститься с на двадцать, как вдруг послышались частые и сильные удары колокола. Тотчас же, же по знаку чиновника люди торопливо подняли корзину наверх, и когда взглянули, Остолбенели от ужаса. Ныряльщик, которого они только что опустили в колодец, был мертв. Приказав отнести умершего домой и передать родным для погребения, чиновник вновь обратился к ныряльщикам. «Ничего не получилось. Придется еще кому-то из вас спуститься в колодец». Ныряльщики взмолились. «Господин, не губите. У нас дома дети». престарелые родители. Кто их будет кормить? Пусть сам правитель округа прикажет избить нас до смерти. Не полезем. Хорошо, — уступил чиновник. Сторожите, Буцзи, а я пока доложу правителю округа. Он сел в паланкин и возвратился в Ямынь. Местные жители говорят, что в доме судьи Дяо возится нечистая сила, — обратился он к правителю округа. А тут еще ныряльщик погиб. тоже теперь осмелится лезть в колодец. Но если не выловить троп, как решить дело Буцзи? Единственный выход — опустить в колодец его самого. Он все затеял, он пусть и разбирается. — Тоже верно, — согласился правитель округа. — Отправляйтесь на место и распорядитесь. Возвратившись во двор дома судьи Дяо, чиновник сказал Буцзи. — Ты... принудил женщину броситься в колодец. «Так что теперь сам полезай и сам вылавливай ее труп. Если выловишь, господин правитель округа смягчит тебе наказание». «Я согласен, но пусть мне дадут кинжал, чтобы в случае нужды обороняться», — попросил торговец. «Разумно сказано», — одобрительно закивали люди. будзы сняли конгу и ножные колодки, дали кинжал, посадили в корзину, опустили ее в колодец и стали раскручивать ворот. Время шло, однако все еще не было заметно, чтобы корзина достигла дна. Люди удивлялись. Прежний ныряльщик спустился всего на двадцать сожений и уже начал бить в колокол, а этот почти на всю веревку и ничего. Едва сказали это, как веревка перестала раскручиваться. Корзина коснулась дна. Однако колокол молчал. «Оставим на время тех, кто находился наверху, и продолжим рассказ о буцзы. На дне колодца, куда он попал, царила непроглядная тьма. Буцзы пошарил вокруг себя руками, воды не было. Тогда он решил вылезти из корзины и обследовать колодец. Осторожно двинувшись вперед, он прошел, как ему показалось, не меньше двух ли. однако стенки колодца все еще не было. Вдруг впереди мелькнуло светлое пятно. Будзы пригляделся, перед ним были двустворчатые ворота. Он толкнул рукой одну створку, а ворота распахнулись, и Будзы очутился в полутемном подземном гроте. Неужто все это на дне колодца? — размышлял он. Держа перед собой кинжал, Будзы двинулся дальше и вдруг увидел лежавшего поперек дороги тигра. — Никак этот зверь и погубил, ныряльчика! — подумал он. — Если я не нападу на него первым, он, пожалуй, съест и меня. Будзы сделал отчаянный прыжок вперед и с возгласом «Вот тебе!» — нанес тигру удар кинжалом. Тут же послышался звон, и от сильного удара кинжал выпал из онемевшей руки Будзы. При внимательном рассмотрении оказалось, что тигр каменный. Пройдя еще несколько шагов, Будзы увидел две сосны, а между ними мощеную дорожку. «Раз есть дорожка, стало быть, недалеко и человеческое жилье», — решил он и двинулся дальше. Однако шагов через двести... Он в страхе остановился. Перед ним выселся роскошный дворец. «Что бы это могло быть? Обитель духов или чертоги бессмертных?» — гадал он. Ворота были заперты, а постучать он не решался. Вернулся назад ни с чем тоже было боязно. Так он некоторое время пребывал в нерешительности, как вдруг ворота распахнулись, и вышла девушка-служанка. «Почтенный бу! «Святая тетушка ждет вас?» — обратилась она к опешившему торговцу. «Откуда она меня знает?» — и еще больше поразился Будзы. «И кто такая святая тетушка? В нашем роду не было никого с таким именем». Расспрашивать, однако, он не решился и последовал за служанкой. Они миновали ворота и приблизились к залу. У входа стояли два отрока небожителей и божественные девы. а в самом зале на возвышении выседала старуха в расшитом платье с яшмовым поясом. Несмотря на седые волосы, лицо ее выглядело юным, а строгой и величественной осанкой она походила на владычицу запада си Ван Му. Едва увидев ее, Будзы тотчас уверовал, что ему уготована счастливая судьба. «Торговец Бу, почтительно кланяется тебе, святая!» Обратился он к старухе и отвесил четыре низких поклона. «Прошу, присаживайся», — промолвила старуха. «Знай, что наш мир необычный, и побывать в нем дано не всякому. Ты же заслужил это своими добрыми деяниями». Будзы не осмеливался сесть. «Садись, садись, тебе можно», — сказала старуха. «Ты человек счастливой судьбы». Лишь после этого Будзы сел. Девушка-служанка подала чай, а после чаепития старуха стала его расспрашивать. «Не расскажешь ли, как ты сюда попал? Ведь это, верно, не просто". «Да-да, непросто», «Да -да, не — подтвердил Будзи и во всех подробностях поведал старухе о том, что с ним приключилось с того момента, когда он повстречал на дороге женщину и до того времени, когда его спустили в колодец. «Что же ты прежде всего увидел в колодце?» — спросила она. «Каменного тигра?» — отвечал Будзы. «Страшный зверь. Долгие годы он лежит там и уже погубил немало человеческих жизней. То, что ты ударил его кинжалом и остался невредим, предвещает тебе в будущем великую славу. А пока я хочу показать тебе одного человека. «Позови ее!» — сделала она знак служанки. Служенка вышла и вскоре вернулась с той самой женщиной, которая накануне бросилась в колодец. Женщина почтительно приветствовала Будзы, но у того при виде ее кровь бросилась в голову. «Подлая злодейка!» «Говорила, ноги у тебя болят!» «Идти не можешь!» — просила до города довести, а сама ничего не заплатила, да вдобавок в колодец прыгнула. «А меня из-за тебя в тюрьму отправили!» «Кангу и колодки надели!» «Вот тебе за это!» Будзы замахнулся кинжалом, целясь в грудь юн Эр. Но та сделала легкий жест, и его рука застыла в воздухе. «Эх, знай я раньше, что ты такой подлый, и стерла бы еще тогда в порошок. Я-то думала, ты человек простой, скромный, хотела кое-чему тебя научить. А ты на меня с кинжалом? Что же, бей! Все равно не убьешь!» «Оставь его, доченька, он нам еще пригодится!» сказала старуха и, обернувшись к Будзы, дунула ему в лицо. После чего он вновь обрел способность двигаться. Но «Ну, из же эта женщина!» — воскликнула Будзы. «Смотри, больше ей не груби!» — предупредила старуха. «И скажи спасибо, что я ее удержала, не то бы тебе конец пришел!» «Спасибо вам, тетушка!» — воскликнул обрадованный Будзы. Вот если бы вы еще помогли мне благополучно выбраться из колодца и избавиться от тюрьмы, я бы вечно был вам благодарен. Не торопись, уходи, счастье побывать у нас дано не каждому, — сказала старуха. Мы еще с тобой вина выпьем. Она провела Будзы во внутреннюю комнату, посреди которой стоял стол, ломившийся от самых изысканных яств. Будзы остановился пораженный. «Мне еще в жизни не доводилось видеть подобной роскоши!» Старуха пригласила Будзы к столу, но он не осмелился сесть. «Садись, почтенный Бу, и знай, что ты скоро станешь богатым и знатным», — сказала старуха. Будзы сел, и начался пир. Две девушки-служанки то и дело подливали ему вино и подносили яство, Как вдруг в голове уже почти захмелевшего Будзы пронеслась мысль. И старуха, и молодая, либо святые, либо оборотни. Нет, здесь долго оставаться нельзя. Он поднялся с места и сказал. Мне надо поскорее наверх, а то как бы люди не утащили мою тележку и деньги. Деньги ничего не стоят, сказала старуха. Я могу подарить тебе одну вещь, которой цены нет. Возьмешь? много буду вам благодарен», — поклонился Будзы. «Мне безразлично, какая вещь, дорогая или дешевая, лишь бы она могла послужить вещественным доказательством, которое избавит меня от наказания». Старуха подозвала юн-эр и что-то шепнула ей на ухо. Юн-эр вышла, и появилась служанка с желтым шелковым свертком в руках. Служанка подала сверток Будзы, Тот взял его. Сверток оказался тяжелый. «Тетушка, что это такое?» Спросил он старуху. «Не спрашивай и пока не разворачивай», ответила старуха. «А поднимешься наверх, никому не отдавай. Скажи только, что, мол, эту вещь тысячу лет хранил у себя дух-покровитель округа, а ныне передает ее правителю округа и тебя избавят от наказания. И еще запомни». Когда туго тебе придется, позови святую тетушку, и я тотчас явлюсь на помощь. Все сказанное Будзы хорошенько запомнил. Затем служанка проводила его до подземного грота, а дальше он добирался сам. Найдя корзину в том самом месте, где он ее оставил, Будзы сел в нее и ударил в колокол. Люди наверху тотчас принялись крутить ворот. Когда корзину подняли наверх, все увидели, что никакого трупа в ней нет, а сидит в ней сам Бузы и прижимает к груди какую-то вещь, завернутую в желтый шелк. Хотели было забрать у него эту вещь, но он не отдал. «Ее посылает правителю округа дух покровитель округа», заявил он. «Только ему я могу ее показать». Все направились в Ямынь. Когда правитель округа поднялся в зал, доверенный чиновник доложил. Буцзы спускался в колодец, трупы не нашел, а принес какую-то вещь, завернутую в желтый шелк. Говорит, дух покровитель округа посылает ее вам. Трогать ее я не посмел. О чем и докладываю. Правитель округа приказал ввести Будзы и спросил. Что это за вещь? Как ты ее достал? Будзи принялся рассказывать. «Спускаюсь я в колодец, а воды там нет. Гляжу, передо мной дорога. Пошел по ней и вижу, впереди высится дворец. Выходит из дворца служанка и приглашает войти. Я вошел в зал. Там меня встретила бессмертная небожительница и сказала, что она — дух покровитель округа. Затем дала мне эту вещь, велела передать вам, а разворачивать». «Не позволила». С этими словами Буцзы положил сверток на столик. Правитель округа удалил из зала всех приближенных и раскрыл сверток. Там оказался золотой сосуд на трех ножках с двумя ушками по бокам и с выгравированной на нем надписью «Тот, кто мною владеет, будет богат и знатен». Правитель округа снова завернул треножник в желтый шелк и велел родным отнести домой и хранить в кладовой. Затем к нему снова обратился доверенный чиновник. «Будзи дожидается ваших распоряжений». Правитель округа подумал. «Если его отпустить, в народе неизбежно пойдут разговоры, что я попустительствую преступнику. Однако и наказать его не за что». Труп не найден, да и других доказательств преступления нет. К тому же он преподнес мне драгоценный золотой треножник. Пожалуй, сделаю так. Он решительно взял кисть и начертал «Буцзы!» Поистине, пока идет торговля в гору, не пожалей друзьям вина. Они же в бедственную пору отплатят за добро сполна. Если хотите знать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.